Спокойствие царило в поселке, эвенки были счастливы, еще никогда у них не было такой спокойной и сытой жизни. Кроме китового жира и мяса, которых сейчас было в изобилии, русские снабжали их различными товарами, и эвенки старались отблагодарить китобоев. Мужчины и женщины, и даже подростки принимали участие в разделке туш и перетопке жира, дети собирали плавник, дрова для печей. Тихо, спокойно и дружно жили люди в бухте Надежды. И вот произошло событие, которое взбудоражило всю колонию. Занятые делами, Лигов не замечал, что все чаще стали встречаться подвыпившие эвенки. Обычно пошатывающиеся фигуры появлялись в стойбище по вечерам. Из хижин доносилось пение, появлялись пьяные у печей на берегу. «Олег Николаевич», — сказал как-то капитан Уходов, — «больно...» пьянно средие с родственников рикана стала разве рассеянно спросил лигов думая о том как улучшить вытопку жира каждый день божий босман старался обратить внимание лигова на обстоятельства которые его все больше тревожило чаще появлялись пьяненькие среди матросов фрол севастьянович и сам был не прочь пропустить чарочку вторую но в праздники или по какому особому случаю а пьянство не признавал На его расспросы матросы отвечали уклончиво, ссылаясь на то, что вино у них еще из собственных запасов, сделанных в Николаевске. Но Боцман никак не мог вспомнить, чтобы матросы делали такие большие запасы водки в Николаевске, и даже сукоризный говорил себе «Видно, стар стал, не вижу, что на судне делается». «Никак у нас тут питейное заведение имеется», — продолжал Ходов. «Скажу, чтобы в лавке меньше вина и народ сандавали», — успокоил Лигов Боцмана и заговорил о пошивке новых парусов. Прошло несколько дней, и вся колония была потрясена событием, которое напомнило Лигову о предостережении и сомнениях Боцмана и заставило его не только пожалеть, но и обвинить себя в нем внимании к словам Ходова. Поздно ночью Лигов был разбужен реканом Капитан вместе с Федором Татерновым и Кленовым обживал новый дом. На громкие удары в двери и крики Урикана Кленов быстро засветил лампу, вышел в коридор. Когда встревоженный Лигов, полуодетый, вошел в столовую, здесь уже был Урикан. Ивенк находился в сильнейшем волнении. Он заговорил торопливо, путая русские слова с ивенкийскими. Лигов несколько раз его переспрашивал и вдруг понял, с какой страшной вестью явился Урикан. В стойбище только что был убит Эвинг, а другой опасно ранен. Разбуженный громким разговором из второй спальни показался Тернов. Заспанный он недовольно пробурчал. «Чего тут кричат этот косоглазый? Завтра мог прийти?» Но Лигов, пораженный сообщением Рикана, остановил его и спросил эйвенка «Кто же виноват? Почему произошло убийство? Он виноват! Он виноват! — закричал Урикан, указывая на Тернова, и, казалось, был готов броситься на него. Лигов непонимающе смотрел на Урикана, потом перевел вопросительный взгляд на штурмана. Тот зло сказал, «Гоните в шею этого пьяного дикаря!» Урикан говорит правду, ровно, но громко заговорил до сих пор молчавший Кленов. «Он водку дает, он шкурки берет!» — дрожа и брызгая слюной, кричал Урикан, не сводя почти дикого взгляда с Тернова. «Как ты смеешь?» — лицо Тернова покрылось пятнами, руки сжались в кулаки. Лигов приказал ему «Замолчите». Капитан верил Кленову. Больше ничего не говоря, он оделся и вместе с Уриканом и Кленовым спустился в стойбище. Здесь все были на ногах. Слышались возбужденные голоса, плач детей. Люди сновали от хижени хижине Вокруг Лигова собралась большая толпа. Урикан подвел его к хижине из которой доносились женские вопли. Олег Николаевич переступил порог. В низком помещении, слабо освещенным жерняком, было много людей. Они расступились перед Лиговым, и он увидел двух лежащих Эвенков. Около одного неподвижного в позе отчаяния с распущенными волосами сидела женщина и, раскачиваясь, плакала в голос. Капитан увидел, что Эвенк мертв. Он узнал его. Это был один из тех, кто в первые дни особенно усердно помогал русским в сборе китового уса. Второго Эвенка, громко стонавшего перевязывали. Он был ранен в грудь и шею. В хижине пахло винным перегаром. Запах водки исходил и от некоторых Эвенков и матросов. Лиговы сообщили, что вечером у Тернова Эвенки выменили водку на шкуры выдры, перепились и затеяли драку, схватились за острые охотничьи ножи. В тяжелом раздумье возвращался назад к себе Лигов. Трудно было поверить, что фёдор Тернов после зимовки в Николаевске тайком привезет большой запас водки и будет обменивать ее у Эвенков на меха. Так вот почему Тернов так охотно взял на себя обязанность заготавливать продукты в Николаевске, вести отчетность по складу с корабельным имуществом, чтобы удобнее и незаметно можно было прятать водку мы думали что вы олег николаевич разрешили ему оторвался лигова от дом кленов не называя имени тернова лигов почувствовал как лицо прилила кровь это было тяжелое обвинение но очевидно справедливое ярость охватила капитана они вернулись в дом штурман спам лигов грубо поднял его вы убийца «Да как вы смеете», — начал Тернов, но, встретившись взглядом с капитаном, замолчал. Он еще никогда не видал Лигова в таком состоянии и покорно вышел следом за ним в столовую. Здесь были ходов, рекан, клёнов, матросы. При виде штурмана все замолчали. Наступила тяжелая напряженная тишина. Тернов почувствовал, как на него повеяло опасностью. Федор лихорадочно думал... Как ему вывернуться из создавшегося положения? Виниться, опустить голову, иначе убьют, — думал он. И его охватывала ненависть к Лигову, ко всем этим людям, вырывающим из его рук богатство, которое он так мечтал собрать. «Вы обменивали водку на пушнину?» — спросил Лигов. «Да, я хотел немного заработать», — тихо сказал Тернов. «Почему вы не спросили нашего совета?» — голос капитана дрожал. «Вы хуже иноземного браконьера, пирата. Где вино?» Тернов сказал. Лигов, а за ним и все остальные, двинулись к складу. По приказу Лигова оттуда выкатили бочку и разбили их. На землю хлынуло вино. Тернов не мог оторвать взгляд от потока жидкости, которая при свете фонарей казалась черной тяжелой. Разлившись под ноги людей, она мрачно поблескивала большой лужей под ночным небом. Тернова била мелкая дрожь. Временами он начинал терять над собой власть и готов был броситься на Лигова, душить его, бить, а самому черпать руками и сливать обратно в бочке вино. Утром Тернов по приказу Лигова вернул Эвенкам всю пушнину, которую успел у них выменить, а матросам деньги. Затаив в душе лютую ненависть и жажду мести, Тернов замкнулся, стал избегать людей и оказался в одиночестве. Да и все избегали его. Лигов не прогонял Федора судно, считая, что штурман и так достаточно наказан. Событие это отразилось и на промысле. Он как-то стал не ладиться. Печально и тревожно было в колонии. И только спустя месяц все пошло своим чередом. Рогов, выполняя свои обещания Лигову, взял к себе на вельбот клёнова и Урикана. Эвинг согласился с большой охотой. Плотник вначале отказывался, потом сказал, «Хорошо, Олег Николаевич, коли вы желаете, буду китов бить, а вот при разделке и руки не подниму». При этих словах он нахмурился. Лигов удивленно спросил, «А чего же?» Так уж, Кленов, не ожидая окончания разговора, отошел от капитана, который с недоумением смотрел ему вслед. Стоял вечер. Густые сумерки сгладили линии сопок и тайги, залили бухту, которая изредка поблескивала тусклым светом луны, и только жиротопные печи огненными глазами смотрели в ночь. Клюнов, отойдя от барака, стоявшего на склоне сопки, присел на валун, опустил голову на руки и так застыл. Он смотрел на раскинувшийся внизу воды поселок, но видел не его огни, а огни далекой деревушки там, в России». Был тогда вот такой же вечер, тихий и прохладный. Антон, распахнув понушенный полушубок, прислонившись к тени амбара, ждал Дарью, прислушиваясь к звукам засыпающей деревни. Наконец негромко слипнула дверь ближней избы, послышались быстрые легкие шаги. И Дарья показалась из-за угла амбара, облитая лунным светом. Она не видела в темноте Антона и позвала его шепотом. «Антон! Антоша!» Едва он отделился от стены, как она бросилась к нему, протянув руки, прижалась к его широкой груди и будто замерла. Антон бережно прикрыл ее полушубком. Приближался рассвет, и Дарье нужно было бежать домой. Антон все ее не отпускал. Девушка, прижавшись к нему своим сильным телом, обняла и сильно поцеловала прохладными губами, а потом, ловко вывернувшись из его объятий, убежала. В ту ночь они условились спросить у родителей и барина разрешение на женитьбу. Они надеялись на милость старого помещика, крепостными которого были. Родители дали свое благословение, и Дарья с Антоном отправились на барский двор. Помещик, ощипывая старческим взглядом Дарью, с улыбкой выслушал их просьбу и о чем-то по-французски сказал сыну, приехавшему из Петербурга. Оба весело засмеялись. «После уборки урожая играйте свадьбу», — милостиво разрешил старый барин. Антон и Дарья были счастливы, но через неделю Дарью забрали работать в господский дом, а Антона услали рубить лес. Здесь его на четвертый день и нашла Дарья. Лесорубы отдыхали после ужина у костра, пламя слабело, и Антон, как самый молодой, поднялся от костра и шагнул в темноту за сучьями. До его слуха донесся шепот Дарьи — «Антон! Антоша!» Он подумал, что ему послышалось, но тут же у ближнего дерева увидел Дарью. Она стояла, обхватив ствол белыми руками. Обрадованный Антон шагнул к девушке, но она отбежала к другому дереву. Он за ней. Они были уже далеко от костра, кругом стеной стояли деревья. Дарья упала на землю, и Антон услышал рыдание. Он бросился к девушке, она... Подняв голову широко раскрытыми от ужаса глазами, из которых бежали слезы, бессвязно говорил о молодом барине, о том, что произошло там в барском доме. Антон все понял с первого слова. Он наклонился над девушкой, которая стояла на коленях, обнимая его ноги, и что-то шептало. Но Антон больше не мог ее слушать. Он вырвался из ее цепких рук, метнулся к шалашу и, взяв топор, направился к барскому дому. Проникнуть в дом не удалось. Антон спрятался в саду. Утром, когда солнце золотило посыпанной речным песком дорожки и заискрилось в бесчисленных рассинках, Антон увидел молодого барина. Весело насвистая, он прогуливался по аллее и довольно потягивался. Солнечные пятна скользили по его темному сюртуку. Антон вышел ему навстречу. — Что тебе надо? — вскинул брови молодой барин. Но Антон не отвечал. Он смотрел на красные месистые губы господского сынка. Это они пакостили его Дарью. И он шумно, вобрав воздух, как это делают лесорубы, вскинул топор. Барин раскрыл рот, но от ужаса не мог крикнуть. Его челюсть задергалась. Антон с коротким выдохом опустил топор на голову помещика. Антон ушел в лес, ушел навсегда из деревни, ушел в Сибирь. Он шел и шел навстречу Солнцу, и вот добрался до конца земли. Отменили крепостное право, но Антон не возвращался, его ждал суд. А родные едва ли ждали, да и кто из них остался в родной деревне, когда прошло уже 20 лет. 20 лет. Но Антон никогда не забывал, что произошло там. И когда он видел, как рубит топорами и полосуя длинными ножами китов, как лещет кровь, он уходил.